«Какую тяжесть ты снимаешь с моей души, учитель! Ведь с тех пор, как я отдала Устигу в руки солдат на Буссардара, совесть беспрестанно мучает меня!» «Поверь, — продолжал скульптор, — для него самого выгоднее сохранить у Устиги жизнь. Но спокойствие ради попроси его об этом еще раз сама. Я на коленях буду его просить». Разве ж Юрий мнены его сандалей, будут целовать его ноги и просить, просить. Конечно, он не откажет тебе. Поверив в твой любви, он исполнит любое твоё желание. Я говорю так, потому что знаю его. Но будь осмотрительна. Не пробуди в нём подозрений. Дедок изу молчал и вдруг спросил нерешительно: "Или, может быть, ты любишь Устигу?" Давно Очень давно, не ведая об устиги, я отдала своё сердце на Бусардару, мой добрый учитель, но не смела поверить в своё счастье. Меня терзало сознание того, что я обрекла на смерть своего спасителя. Я отклоняла уверение на Бусардара, боясь, что он нарушит своё слово, но ты убедил меня. Я верю в его благородство, и моё сердце открыто для него. Когда распахнулись ворота Барсибского дворца, и стража приветствовала на Бусардара, ничего не подозревавшая на Найе, гуляла по аллее парка. Она читала жизнь и описание царя Саргона Аккадского. В углубине парка, любуя своим отражением в зеленой воде пруда, стоял веселый бог Таммуз, бог цветов и рощи. Но она и любила этот уголок. Он напоминал ей о бескрайних равнинных просторах, раскинувшихся в окрестностях деревни Золотых Колосев. Две высокие оливы за бугром были будто бы из родной оливковой рощи. Пальмовая аллея рождала воспоминания о пальмовых рощах, окружавших пастбище. Здесь она всегда чувствовала себя спокойно и просто, как дома и в порыве благодарности сыпала к подножью изваяние бога тому за блестящие ракушки. Видно, жертва эта была приятна Богу, потому что он все время улыбался. Но не только ракушками услаждала Нанайя божество. Она читала ему о героях и о влюбленных, пела у его ног вдохновенные гимны, сложенные в честь любви. Вот и теперь, устроившись на берегу пруда, она читала ему вслух о великом Саргоне. «Мать моя происходила из древнего знатного рода. А отца своего я не знаю. Я Саргон, могущественный царь в городе Азупирану, что лежит на берегу Евфрата, насила меня моя мать, происходившая из знатного рода и родила меня тайно. Она положила меня в корыто, намазанное земляной смолой, и пустила его по реке. Течение принесло меня Каки, Водолею, тот усыновил меня, воспитал и обучил садоводству. Мое усердие пришлось по душе богини Иштар, и стал я царем и правил сорок пять лет. «Видишь-то, Мус, — прервала свое чтение Нанай, — богиня Иштар была благосклонна к Саргону и сделала его царем, и меня полюбила Иштар. Она и ты, любящий брат мой, мои покровители». Толь она она мне она мне уготовила. Ты, бог там муз, к твоим стопам сыплю я самые красивые ракушки. Не можешь ли ты выведать у неё, что меня ожидает? Я принесла бы тебе драгоценных камешков. У меня их полные сундучки. Сам Набусардар велел подавить их мне. Он думал развеселить меня, а они меня ничуть не радуют. Если бы знать, что впереди, вот это была бы радость. Посвети меня в тайну будущего, там муз в чьей властью украшать цветами голые ветки, а нежные цветы превращать в сладкие плоды. Открой, и я добавлю к ракушкам камень легир, делающий глаза зоркими, оникс, который предохраняет тело от огня, яшму, которой боятся звери, ясный, как солнышко, янтарь. Она и смолкла, и услышала журчание воды, бежавшей из канавки в пруд, но ответа Томуза не разобрала так она снова обратилась к нему: "открой мне, останусь ли я в этом дворце или ещё вернусь к своим белым овечкам?" ей так хотелось хоть одним глазком взглянуть на родные места, увидеть морщины с лица отца, стоящего на пороге глинобитной хижины, поклониться деревянному раскрашенному красной, голубой и жёлтой красками Энлилю, устроившемуся на полочке у входа, каким нивзрачным Казалось ей теперь изделие отца по сравнению с тем, что окружало ее во дворце. Но как он дорог ей, этот деревянный божок, и как он... Если бы не эти стены, она и убежала бы домой, лишь бы дотронуться до тех вещей, среди которых она выросла. Или я больше не вернусь к ним и навсегда останусь здесь...